противооткатный механизм, приведенный в действие посредством радиопередачи из-под воды. Я думал, может, ты что не знаешь. Джек посмотрел на Карен. — Нет, отсюда никаких сигналов не посылали, — мотнула головой она. — Я постоянно находился рядом с Рольфом. — Значит, спенглер со злостью констатировал Джек, — даже из могилы он пытается меня достать. — Да, видимо, ты ему сильно не нравился, — хмыкнул Чарли. На боках ядерных баллистических ракет, которые несут суда, наверное, написаны наши имена. Глаза Джека расширились, он забыл даже о холоде, который до сих пор пронизывал его тело. — Сколько времени осталось до удара? — спросил он. — По мнению Габриэля, пятьдесят семь минут. Это произойдет за минуту до того, как к нам пожалует солнечная буря. Джек в отчаянии помотал головой. — Выходит... «Даже если мы сумеем нейтрализовать колонну и спасти мир, то все равно погибнем в ядерном взрыве!» Чарли пожал плечами. «Похоже на то!» Джек помолчал, мысленно перебирая имевшиеся у них в запасе варианты, которых было не очень много. Потом вздохнул. «Какого черта? Герои тоже не живут вечно. Давайте сделаем хотя бы то, что в наших силах. Что у тебя за новый план, Чарли?» — Сразу скажу, Джек, шансов на успех маловато. — В нашем положении нельзя пренебрегать ни одним шансом. Выкладывай. — Хорошо. — Но мне сначала бы хотелось ознакомиться с моими расчетами доктора Кортеса. — Валяй, так у тебя есть доска для общения с духами. — так что-то там придумал. Чарли попрочнел. — Ты сам надоумил мне на это, Джек. Мы попытаемся устроить колонии перегрузку. — закоротить ее не совсем если мы перегрузим колонну энергией резонирующей на нужной частоте возникнут кинетические колебания и колонна разрушится примерно так как лопается хрустальный бокал если взять нужную ноту и ты знаешь эту ноту думаю да кивнул чарли самое сложное заключается в другом как сделать так чтобы колонна услышала ее Пучок энергии должен попасть точно в цель и воздействовать на нее в течение трех минут. — Как же это сделать? Чарли устало вздохнул. — Именно над этим мы с Габриэлем бились с тех пор, как ты нас покинул. — Мы кое-что придумали, но боюсь, Джек, тебе это не понравится. Для подобной операции необходимо использовать лучевое оружие. — Надеюсь, ты не забыл почистить лазерную пушку, что лежит у тебя под кроватью? Пытался сострить Джек, но Чарль даже не усмехнулся и продолжал молча смотреть на него с экрана. Глядя в неподвижные глаза геолога, Джек вдруг понял, что тут имеет в виду. Вы словно легнули между глаз, он вскочил на ноги. — Подожди. — Ты же не имеешь в виду Спартак? Габриэль проанализировал его тактико-технические характеристики. Должно сработать. — Что такое Спартак? — вмешал Эскарен. Джек бессильно опустился на стул. — Это спутник военно-морских сил. Тот самый, который я выводил на орбиту, когда произошла авария на Атлантисе. Он оснащен экспериментальной лазерной пушкой, которая может поражать цели из космоса. Ракеты, корабли и даже подводные лодки. Джекс снова повернулся к Чарли, продолжавшему смотреть на него с экрана. — Но Спартак неисправен он, поврежден. Чарли отрицательно покачал головой. — Не работает только система наведения, что, конечно, делает его непригодным для использования военными. Им пришлось бы посадить туда специального оператора, чтобы наводить пушку вручную. Чарли помолчал. — К счастью у нас такой оператор есть! Есть! Джек не понял смысла этих слов, но Корана оказалась сообразительной. — Габриэль! — воскликнула она. — Совершенно верно! — кивнул Чарли. — Я приказал ему проверить главный процессор спутника. Воспользовавшись тем, что все сейчас заняты войной, и «Спартак» формально считается утраченным, им с Миюки удалось пробраться сквозь старые защитные системы. Процессор спутника до сих пор жив, здоров и готов к действию. — Ты шутишь? После стольких лет? — скептически переспросила карн: Он работает от солнечной энергии, а эта батарейка вечная. Пока Чарли просвещал, Карен Джек сидел молча, задумавшись. В его памяти из грузового отсека Атлантиса вновь выплывал спутник, расправляя серебристые крылья солнечных батарей.